Здесь просто все не так. Марк еще раз прошелся по светлой однокомнатной квартире. Собственно, ходить в ней оказалось особо и негде. Маленькая кухня выводила в маленький коридорчик, а тот, в свою очередь, в маленькую комнату, из которой имелся выход на маленький балкон. В совмещенном санузле едва уместился унитаз и душевая кабина. Для стиральной машины пространства не осталось. «Типичный скворешник пробормотал Марк себе под нос. Не о таком он жилье мечтал, не о таком. Вообще он мечтал о трешке, но своя однушка лучше, чем съем. А больше ему пока и не требовалось. У этой квартиры имелось несколько плюсов. Первый. Она находилась в шаговой доступности от метро. Второй. Квартира оказалась светлой благодаря тому, что выходила на юго-запад и имела большие окна во всех помещениях, кроме коридора. Даже в санузле имелось окно над сливным бочком. Третий. В квартире оставалось много приличной мебели, включая кухонный гарнитур, кровать, шкаф, обеденный стол, несколько табуретов и холодильник. Четвертый и главный плюс этой квартиры заключался в том, что стоила она на треть дешевле, чем аналогичные. Именно поэтому Марк, сломя голову, понесся ее смотреть и тут же покупать, если с жильем все нормально. Что тут с проводкой? спросил Марк. Медь, два с половиной на розетке, полторашка на свет, тут же ответил хозяин, явно разменявший пятый десяток. На сплит и печь отдельные линии, на сплит четверка, а на печь... И не помню, если честно. Шестерка, кажется. Помимо автоматов стоят Узошки. Знаете, что это? Конечно, кивнул потенциальный покупатель. Он подошел к радиаторам, осмотрел их трубы к ним. Затем повторно направился в санузел. Сантехника есть проблемы. Никаких тут же, ответил продавец, который стоял у входа, словно опасаясь входить внутрь. Заглянув в санузел, Марк беглым взглядом все оценил. Эти слова походили на правду. «Счетчики проверены», – добавил продавец. «Эта квартира вообще из разряда «Заходи и живи, никаких проблем не будет». «Вытяжка, надеюсь, вытягивает?» – спросил Марк. «Вытягивает? Ну что, выходим на сделку?» – поинтересовался хозяин. На его макушке блестела внушительная залысина – Обувь, как и легкую куртку, он при входе в квартиру не снял. Он по-прежнему стоял у входной двери, всем видом показывая, что желает поскорее убраться прочь. «Давайте пройдем на кухню, поговорим», — предложил Марк. «Мне все нравится, но есть пара вопросов, которые следует обсудить». И первый прошел в кухню. К своим тридцати он прекрасно понял — Во всем надо искать минусы. В чем минус этой квартиры он понять не мог. Да, маленькая, натуральный скворешник. однако и он свои тридцать человек не семейный, ему больше жилплощадь не нужна. Других минусов Марк не видел. Они явно существовали. Иначе бы не имелось тридцатипроцентной скидки относительно рынка. Марк опустился на деревянный табурет, скрипнувший под его сто десятью килограммами. Он все собирался начать заниматься, собирался скинуть вес, но никак не мог начать, не мог отыскать для этого душевных сил. Хозяин квартиры, чье имя Марк уже позабыл, так и топтался у входной двери. «Да проходите вы!» «Давайте лучше на улице побеседуем» — с откровенно заискивающими интонациями попросил владелец жилья. Марк почесал небритую щеку. Вообще он небритым из дома никогда не выходил. Однако в этот день условия оказались особенными. «Вы квартиру продавать собираетесь?» — нахмурился Марк. «У меня есть деньги. Сразу. Налом. Я готов выйти на сделку хоть сегодня». «Но мне надо кое-что разъяснить. Проходите, присаживайтесь», — похлопал он мясистой рукой по соседнему табурету. Невооруженным взглядом стало видно, что хозяин квартиры хотел как можно быстрее ее покинуть. Однако желание продать недвижимость пересилило. Не разуваясь, он прошел в кухню и опустился на табурет. Марк встретился взглядом с мужчиной и неожиданно вспомнил его имя. Виталий. А решил тут же проверить свою память. «Виталий!» – начал потенциальный покупатель. «Мне все нравится. Кроме одного. Почему такая скидка?» Имя он угадал. Виталий не стал поправлять. Лишь опустил взгляд на стол, где имелась пара царапин. «Деньги нужны. Очень срочно!» — наконец выдавил он. «А теперь правду, пожалуйста!» — мягко попросил Марк, решив, что если ему еще раз попытаются соврать, то он развернется и уйдет. Что здесь не так? Он уже догадался. С этой жилплощадью явно что-то не так. Оставалось понять, что именно. Невменяемые соседи... Задел на мошенничество? Еще какие-то внешние обстоятельства? В любом случае на себе проверять он этого не желал. Конечно, у него есть проверенный юрист, который до всего докопается, все найдет. Только зачем лишний раз тратить на юриста деньги, если и так понятно, что с квартиры не все нормально». Виталий резко поднял голову, поглядел на потенциального покупателя. «Все не так!» Неожиданно выпалил хозяин жилплощади, видимо, поняв, что скрыть ничего не выйдет. «Здесь просто все не так! Правду хотите?» — с вызовом произнес он. «Хорошо, черт возьми, будет вам правда!» «Значит...» «Совсем на чуть-чуть призадумался он. Если вы думаете, что с ней есть какие-то юридические проблемы, то нет. Она чиста. Тут другое». Снова отвел Виталий взгляд, на этот раз поколупав ногтем одну из царапин на столе. «Этаж помните?» «Шестой?» – незамедлительно ответил Марк. «А номер квартиры помните?» Задал Виталий вопрос, но ответить не дал. Сам тут же назвал. Сто я А теперь смотрите, что получается. Шестой номер дома, шестой подъезд, шестой этаж и сто я квартира. Виталий многозначительно замолчал. А Марк несколько мгновений пытался разобраться, на что намекал продавец. В итоге понял что ничего не понял, от этого почувствовал себя идиотом, а идиотом себя не любил чувствовать никто. К чему вы клоните? В подъезде эта квартира тринадцатая. Если просто считать с первого, намекнул Виталий. И тут до Марка все же дошло. Только он не мог поверить, что взрослый мужик будет продавать недвижимость дешевле на треть только из-за совпадения цифр, считающихся нехорошими теми, кто верит в приметы и прочую чепуху. Только не говорите мне, что это проклятая квартира. У Марка на лицо невольно выбралась улыбка. Вы сами попросили этого не говорить, не спешил улыбаться в ответ Виталий. Вы попросили правду, я вам ее называю. Верить или нет, это уже ваше дело. И да, это только начало. Если бы все дело было в подборке цифр, мы с вами вообще не встретились. Он на несколько мгновений замолчал, собираясь с мыслями. Марк же всерьез задумался, не прекратить ли весь этот бред. В итоге решил, что не надо, ведь сам его спровоцировал. В конце концов, в десять лишних минут ничего не решат. «Мне эта квартира досталась по наследству», — продолжил Виталий. «Это была инвестиционная квартира тети. Она ее приобретала на этапе котлована, поэтому в общих чертах историю этой квартиры я знаю». По крайней мере, мне точно известно, что ничего криминального или экстраординарного здесь никогда не происходило. К тому же эта квартира очень долго пустовала. Помню, спрашивал тетю, почему она ее не сдает, а она придумывала всякое разное. Когда она умерла, то эту квартиру оставила мне. Жить я здесь не собирался, поэтому сразу решил сдавать. Вот тогда-то я и начал понимать, что с ней что-то не так. На верхнем этаже на пол что-то упало, по ощущениям, пудовая гиря. Люди заезжали в эту квартиру, но не жили в ней больше недели. «Да даже неделю!» — махнул Виталий рукой. «Лишь один прожил чуть больше недели, и то потому, что работал сутками». Поэтому не каждую ночь здесь спал. Остальные съезжали за три-четыре дня, требовали деньги обратно. В общем, намучился я с ними, и никто ничего не говорил, понимаете? Придумывали всякое разное. Но правды, вот как я сейчас, никто не говорил. В конце концов, я плюнул на эту квартиру, решил ее продать. Но тут мой двоюродный брат вознамерился перебраться в Москву и попросился здесь пожить. Обещал, что со второго месяца начнет оплачивать. Виталий снова, пока упал, ногтем порез на столе. На верхнем этаже снова что-то упало на пол, на этот раз явно меньшего размера. В общем... Следствие пришло к выводу, что он страдал какой-то там формой психического отклонения и ежедневно наносил себе глубокие раны лезвием, предположительно опасной бритвой. Так пять дней, точнее ночей, пока не нанес себе глубокий порез на шее, отчего через пару минут и умер». Я когда это увидел, долго не мог понять, шучат они или как. Оказалось, что нет. Официально все. В общем, поглядел Виталий на потенциального покупателя. Мой двоюродный брат был абсолютно нормальный человек. Работал стоматологом. Я сам у него не единожды лечился. Он-то и в Москву собрался переехать лишь за тем, чтобы сбежать от бывшей, которая доставала после развода. В общем, согласно следствию, зарезал он себя сам. «Бритву-то нашли?» – спросил Марк. «Нет», – помотал головой Виталий. «Орудие, которым он себе наносил раны, неизвестно». Однако следствие этим, в общем-то, не особенно интересовалось. Дверь была закрыта изнутри, поэтому ничего криминального в его смерти не обнаружили. «Ну, — протянул Марк, — неприятная, конечно, история. Это еще не все, — поглядел на него Виталий. В конце концов, когда Клининг тут все убрал, — развел он руками, — а я немного пришел в себя то решил сам тут переночевать. Помню, трижды проверил, закрыта ли квартира. Она точно была закрыта. А утром он нагнулся и поднял штанину. Затем чуть приспустил синий носок. Над щиколоткой, но чуть правее, среди черных волос обнаружился внушительный рубец. Когда я проснулся утром, «Оказалось, что я испачкал кровью всю кровать», — продолжил Виталий, демонстрируя рубец. «Я до сих пор не понимаю, кто, как и чем мне мог эту рану нанести. Кровать вы видели? Там просто не что порезаться. Да и как можно настолько сильно порезаться и не проснуться?» Хозяин квартиры наконец прекратил демонстрировать рубец и выпрямился на стуле. Марк почесал небритую щеку. За свои тридцать лет он встречался, пусть и не всегда лично, но со множеством даже более необъяснимых ситуаций. Теперь он видел, что владелец квартиры говорил ему правду. И ему эта правда вполне подходила. «Ладно, я все понял», — сказал Марк. «Мистика? Так мистика. Раньше мне казались Тупенькими все те люди, которые покупают мрачные дома в фильмах ужасов, а потом заезжают туда с семьей. Но сейчас, став старше, поглядев на стоимость недвижимости, я все понял. Мне подходит цена этой квартиры, и пусть та хтонь, что здесь обитает, сама начинает бояться. Скоро я сюда въеду, и он лучезарно улыбнулся. Однако Виталий улыбаться не спешил. «Вы попросили рассказать вам все. Я рассказал всю правду, ничего не скрыл. Теперь выходим на сделку?» «Выходим!» — уверенно ответил Марк. Десять дней пролетели как один миг. Марк настолько утонул в рынке, в трейдинге, что даже не заметил их. Юрист заверил его, что с квартиры все максимально чисто. Вся информация о владении, рассказанная хозяином, оказалась правдивой. Ну а чертовщины Марк не боялся. На фондовом рынке порой происходит куда большая чертовщина. Акции падают, когда по всем законам должны расти, и растут, когда по всем параметрам должны падать. Ровно день понадобился Марку на переезд. Проснулся он еще в съемном жилье, а к пяти часам вечера уже выгружал последнюю коробку из грузового такси. Не разуваясь, он прошелся по своему первому жилью. На лицо сама собой выползла улыбка. Ему все больше и больше нравилась эта квартира, свое первое жилье, каким бы убогим ни было, всегда вызывает жуткий восторг. О подключении интернета Марк позаботился заранее, поэтому в первую очередь он подсоединил роутер и убедился, что беспроводная сеть присутствует, затем пообедал или поужинал, что вернее после хорошенько убрал свое первое жилище. Это заняло остаток дня и забрало все силы, которых осталось только на то, чтобы застелить кровать и завалиться на нее. Свет в комнате остался гореть, и Марк несколько мгновений боролся с ленью, убеждая себя, что надо встать, раздеться и выключить электричество. Однако в следующий миг уже спал. Проснулся Марк ровно в семь утра по звонку будильника. Биржа открывалась в десять, но он имел привычку по утрам купаться, обязательно бриться, завтракать, а лишь после полным сил приниматься за работу. Сонной мухой Марк прошелся из конца в конец квартиры, Выключил везде свет. На улице уже светало. Жилплощадь погрузилась в сумрак. Марк скинул рубашку, начал снимать штаны. С левой ноги они соскочили обычно, а вот к правой прилипли. Потянув чуть сильнее, Марк их оторвал и снял. Оказалось, что нога в запекшейся крови. Он тут же кинул взгляд на кровать, но та не пострадала. Тогда Марк приспустил носок и увидел тонкий порез точно на том же месте, что и у Виталия шрам. Несколько минут Марк попросту сидел и глядел на это непонятно откуда взявшееся ранение. Несмотря на лютый скептицизм, в глубине души все равно ёкнуло. С этой квартирой явно что-то не так. Усилием воли, заставив себя не думать о ране, Марк отправился в душ. После, еще и побрившись, пошел завтракать. Все это время невольно прислушивался к ощущениям. Странно, но порез совсем не болел. Он его не чувствовал. Когда заканчивал завтракать, то понял, что не просмотрел новости, как делал каждое утро уже много лет. Все-таки торговля на новостях иногда приносит хорошие барыши, порою очень хорошие. До начала торговой сессии еще оставалось время, поэтому Марк быстро вымыл посуду, достал и запустил ноутбук, а после принялся за изучение новостей. Из головы не выходили две вещи. Он не успел подготовить себе рабочее место, состоящее из четырех мониторов, поэтому придется день поработать на одном. Второе – это порез. Несколько раз Марк его щупал. При прикосновении слабая боль имелась. Наконец торговый день начался – На это время Марк полностью выпал из реального мира, погрузившись в графики и технический анализ. Упорно, методично и настойчиво он зарабатывал свои три дневных процента на капитал. С каждым годом ему удавалось это все тяжелее из-за разросшегося счета. Однако в этот день не шло. На рынке преобладали медвежьи настроения. Марк Медвежьи рынки ненавидел, опасался и редко участвовал. Однако в этот день все же попытался поймать волну и даже немного на ней прокатился, сняв свои семь процентов. После он тут же закрыл терминал, а после выключил ноутбук. Подошел к окну и несколько мгновений стоял, смотрел на вид. Нервозность постепенно спадала. Сердце успокаивалось. Он забрал из этого торгового дня даже больше, чем рассчитывал. Удача улыбнулась, и Марк улыбнулся в ответ. После он заказал доставку еды и принялся за установку рабочего места. Вначале собрал стол, затем компьютер. Один из мониторов почему-то не хотел запускаться, с ним пришлось повозиться – Марк так и не понял, в чем была причина, когда монитор наконец заработал. Незаметно, но бесповоротно этот день подошел к концу. Вначале накатил сумрак, а за ним и темнота. К этому времени Марк уже установил телевизор и сидел, смотрел юмористический сериал. Внезапно вспомнил о ране на ноге. Проверил. Та оказалась на месте. На душе появилось нехорошее предчувствие, которое он, впрочем, быстро засунул куда подальше. Любопытным фактом оказалось то, что вокруг отсутствовало воспаление, словно рану нанесли стерильно чистым инструментом в стерильных условиях. Перед сном Марк подошел к двери, проверил, закрыта ли она. На всякий случай даже сунул ключ в замок, что мешало вставить такой же снаружи. Зачем-то открыл и выглянул в окно. Этаж не изменился. Шестой. Забраться в квартиру могли лишь спайдермен, спецназ и промышленные альпинисты. Уже лежа в постели, Марк подумал, что следовало оставить... Гореть свет хотя бы в коридоре. Однако вставать стала лень. Перевернувшись на другой бок, Марк сосредоточился на дыхании. Он так делал всегда, когда пытался уснуть быстро. Помогло и в этот раз. Уже через минуту он провалился в царство Морфея. Первое, что сделал Марк, когда услышал будильник, это сел на кровати и поглядел на правую ногу. Покрутил ею влево-вправо в поисках новых ран. Таковых не оказалось. Облегченно выдохнув, Марк выключил, наконец, будильник. Немного повоевав с одеялом, которое не желало выпускать жертву, он сел, собираясь в следующий миг подняться и отправиться в душ. Глаза уцепились за рану на левом бедре чуть выше колена. Она точь-в-точь точь напоминала ту, что немного выше правой щиколотки. И тоже совершенно не болела. Подскочив с постели, Марк прошел к выходу. Ключ торчал в замке, дверь оставалась закрытой. Тогда он выглянул в окно. Ничего не изменилось. В квартиру просто так не забраться. Тайный ход осенила Марка. Тут же в трусах он принялся за поиск тайного хода. Размеры квартиры не предполагали множество вариантов размещения скрытой двери, поэтому уже через полчаса Марк просмотрел и простучал все отрезки стены, где мог разместиться скрытый ход. Ни одна деталь квартиры не намекала, что в ней есть тайный ход. Как бы Марк ни присматривался, как бы ни выискивал, Ничего обнаружить не удалось. Тогда он подошел к кровати, упал на нее, только теперь заметил, что одеяло изнутри пропиталось кровью. Еще раз поглядел на рану. Все походило на то, что нанесена она глубокой ночью. Засохшая на одеяле кровь красноречиво об этом говорила. — Ну и что мне теперь? Ночами не спать? — хмыкнул Марк. — Такой роскоши он себе позволить не мог. — Хуже не выспавшегося трейдера, только не выспавшийся водитель. Марк поднялся и отправился в душ. Порез порезом, а открытие рынка никто не отменял. День прошел стандартно и привычно. Рынок, графики, японские свечи, технический анализ, немного фундаментального для одной многообещающей длинной позиции, одна из акций, в которую Марк вошел на 5%, вопреки любым правилам и законам, стремительно пошла вниз, тогда как должна вверх, Предчувствие неладное, Марк снял стоп-лосс и только этим спас деньги. Опустившись чуть ниже этого стоп-лосса, цена начала отскок и в итоге выполнила намеченную цель. Во всем этом многообразии эмоций Марк и думать забыл о порезах на ногах, Вынырнул из рынка лишь когда сделал свои три процента. Случилось это ровно в четыре часа пополудни. Оказалось, что к этому моменту голод уже разыгрался не на шутку. Марк заказал две большие пиццы с тем расчетом, чтобы на утро осталось. Пока ждал, заварил чай и с кружкой еще распрошелся по квартире. Он по-прежнему не верил в мистику. Однако не знал, чем еще объяснить странные порезы. Внимательно осмотрел кровать. На ней попросту не имелось острых углов, о которых можно получить раны. Наконец курьер привез еду. Марк, сам того не ожидая, съел обе пиццы. В это время он смотрел юмористический канал и понял, что остался без завтрака, лишь когда рука нащупала пустоту во второй коробке. «Да, делишки!» – почесал Марк Пузо. Время еще не позднее, поэтому он решил прогуляться до магазина. Вначале хотел заказать доставку но потом решил, что своими ногами пройтись, конкретно в его случае, более грамотное решение. В магазине Марк набрал полную тележку продуктов, домой вообще с трудом дотащил все пакеты. Уже на этаже встретил соседку, высокую и худощавую пожилую женщину, чем-то напоминавшую крысу. «Здравствуйте!» – поприветствовал ее Марк. «Здравствуйте!» – протяжно ответила соседка и вгляделась в нового жильца. Да так пристально вгляделась, что Марк понял, на общее обследование организма в ближайший год точно идти не придется. «Купили эту квартиру?» – кивнула женщина на 130-ю. «Или очередной съемщик?» «Купил!» – признался Марк. «Плохая эта квартира», — сообщила соседка. Более ни слова не говоря, она села в лифт, который еще оставался на этаже, да уехала. Уже запоздало, Марк сообразил, что следовало ее расспросить. Разложив продукты, Марк проверил входную дверь. На этот раз не только оставил ключ в замке, но и пододвинул вплотную одну из коробок с вещами, которую еще не успел разобрать. На ночь закрыл все окна, потом прошелся еще раз и все проверил. Спать он решил со светом. При этом дверь в комнату закрыл, да еще и подпер ее табуретом, на который поставил за неимением лучшего купленную в магазине банку с солеными огурцами. Если кто-то войдет, он непременно перевернет табурет, банка с огурцами, конечно, разобьется, но это будет наименьшая из проблем. Уснул Марк, как в большинстве случаев, очень быстро, менее чем за минуту. Обычно плохо засыпать ему мешала только позиция, оставленная в ночь. Именно поэтому он почти всегда торговал внутри дня, а если и переносил на следующий день, то позицию максимум в один процент от капитала. Проснулся Марка ровно за мгновение до того, как затрезвонил будильник. За окном светало. Он сел на кровати и осмотрелся. В комнате не изменилось ровным счетом ничего. Табурец с банкой огурцов по-прежнему подпирали дверь в комнату. Свет горел. Тогда он принялся разглядывать ноги. Новых ран не обнаружилось. Облегчение испытал такое, будто закрыл в серьезный плюс сделку, которая грозила разорением. Попытавшись скинуть окончательное одеяло, понял, что оно прилипло к левому боку. Душевное ликование сменилось стремительно нарастающей тревогой. Уже через миг выяснилось, что бок окровавлен. Одеяло приклеилось. Ой, как! Осторожно оторвав его от тела, Марк увидел привычный порез. В следующий миг почувствовал леденящий холод, поднимавшийся из таких глубин души, о которых он даже не предполагал. Соскочив с кровати с такой скоростью, будто она стала раскаленной сковородкой, Марк отправился в душ. В спешке включил воду и забыл снять трусы, быстро, но аккуратно отмыв кровь сбока, рассмотрел рану. Она ничем не отличалась от тех, что наличествовали на ногах, только располагалась выше. Моментально в ушах прозвучали слова прежнего владельца квартиры о своем двоюродном брате.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 Съел ее с хлебом и солеными огурцами, которые охраняли его сон. Открытие рынка неумолимо приближалось, но впервые за свою трейдерскую карьеру Марк в этот момент думал не о предстоящих торгах и идеях, которые следовало реализовать, а размышлял о чем-то ином. Думал о том, верит он в мистику или все же не верит.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 Три ночи Марк в этой квартире уже провел. Его это неожиданно начало сильно волновать. Он пил чай, глядел на застарелые царапины на столе и размышлял. Обо всем сразу, но при этом ни о чем конкретном. Вероятно, сидел бы так долго, если бы чай вдруг не закончился». Стрепенувшись, Марк схватил телефон. Оказалось, что рынок уже открылся. Вот же черт! Выругался он. Поднимаясь, он толкнул непомерно разросшимся животом столик. Упала на пол вилка. Перевернулась пустая кружка. Марк бросился в комнату к своему рабочему месту. Компьютер включался, как назло, крайне долго. Потом оказалось, что браузер не желал запускаться, выдавал ошибку. После терминал брокера начал утверждать, что такого пользователя не зарегистрировано. Впрочем, последнее решилось, само собой, со второй попытки. Когда Марк, наконец, попал в рынок, Там уже вовсю шла борьба за деньги. Ожесточенная, беспощадная, братоубийственная бойня, в которой свое одеяло всегда ближе. Марк моментально в эту бойню вступил. В этот день увеличить депозит на 3% не вышло, как бы он ни старался. Складывалось такое ощущение, что рынок категорически против того, чтобы он вообще хоть что-нибудь заработал. В какие бы акции ни входил, на каких угодно сигналах, в следующий момент они начинали камнем падать вниз. Стоило же ему в... выйти, они, понятное дело, ракетили. Весь день Марк просидел за рабочим столом, пытаясь поймать волну. Но все волны в этот день прошли мимо. В итоге он впервые за долгое-долгое время закрыл собственную торговую сессию, даже не в ноль, а в минус, пусть и небольшой, но в минус. Марк просто сам себя заставил в пять вечера выключить компьютер. Поднявшись, он отправился в кухню, где попил воду прямо из-под крана. Давно он подобной глупости не делал. Впрочем, минус за торговую сессию он тоже не ловил уже давно. Последний год на полном серьезе считал себя настоящим гением биржевой торговли. Пусть делать 3% к счету у него получалось и не ежедневно, но минусов не было уже очень-очень давно. «Вот те нати», – вздохнул Марк. Его этот минус душевно задел настолько глубоко, насколько не задела сумма потерь, которая при его депозите несущественна. Одевшись, он отправился в магазин. Там купил три бутылки пива и пару пачек чипсов. Вернувшись, включил телевизор, где будто на удачу ушло юмористическое шоу, то есть самое то, чтобы отвлечься от случившегося в торговую сессию. Постепенно напряжение спадало, мысли и чувства успокаивались. Чем больше Марк думал, тем явственнее приходил к выводу, что неудачные дни бывают у всех. У него они вообще-то тоже когда-то были, особенно в самом начале торговли их было много. В те времена он влил в рынок целую зарплату, пока научился понимать его движение. Просто он попытался забыть о тех днях. А зря, о них нельзя забывать. Всегда необходимо помнить, что в жизни случаются просто неудачные дни, когда торговля попросту не идет. Какой метод – не применяй. Вместе с принятием факта потерь Марк неохотно понимал, что впереди ночь. Четвертая ночь в этой квартире. У него по спине пробежал холодок от того, что пятая может стать последней. В этот момент Марк понял, что необходимо. Надо попросту не спать. Уже по темноте пришлось сходить в ближайший магазин, где Марк купил молотый кофе и турку. Решил, что всю ночь будет бодрствовать, а утром пару часов вздремнет и в бой на фондовый рынок. Где-то до полуночи Марк чувствовал себя отлично. — Кофе он с непривычки сварил настолько крепкий, что сердце закололо. До полуночи он сидел, изучал отчеты компании, наткнулся на одну крайне интересную, даже полез посмотреть график цены и увидел, что рынок еще не отыграл эту идею. Совсем-совсем, вообще-вообще, а рост при этом мог достигнуть 25 или даже 30%. Марк моментально забыл о всех ночных злоключениях. Принялся думать, насколько открыть позицию. В этот момент его жадность боролась с его осторожностью. Кое-как, но эти два чувства нашли компромисс. Он решил вложить в эту идею 30% капитала. Такого он обычно не допускал, заходя в позицию максимум на десять, но особые случаи требовали особых решений. Подвернувшаяся идея могла дать и все пятьдесят процентов на горизонте 30 дней. В абсолютных значениях это означало, что при вложении миллиона за месяц он мог заработать пятьсот тысяч. А ведь Марк собирался вложить намного больше, чем миллион. В начале первого ночи на Марка стала накатывать сонливость. Сердце к тому времени перестало покалывать, и он сварил еще кофе. На этот раз не такой крепкий. Выпив, присел за рабочее место, собираясь продолжить изучение отчетов. Но неожиданно тело настолько сильно захотело полежать, что сопротивляться не имелось никаких сил. Марк переместился с ноутбуком на кровать, поставил его на живот. Одеяло, заляпанное кровью, он так и не сменил, как и простынь. На самом деле у него попросту не имелось запасного комплекта постельного белья. Даже стыдно стало, что, имея настолько внушительный рабочий счет, у него нечем застелить постель, не откладывая в долгий ящик. Марк тут же залез на маркетплейс и заказал себе два новых комплекта постельного белья с ускоренной доставкой на дом. Доставить пообещали через 12 часов, как раз в разгар торгов. Марк вернулся к изучению отчетов. Погрузился в цифры, глаза слепались сами собой, но он крепился, мысли стали тугими, неповоротливыми, однако спать он не собирался. Решил, что где-то в половине второго ночи сварят еще кофе. Сбыться этим планом не удалось. В половине второго ночи Марк уже спал. Очнулся он будто через мгновение. Даже вновь попытался вникнуть в отчет по-прежнему, открытый на экране ноутбука. Только через мгновение до него дошло, что из окна уже падали первые неверные лучи нового дня, а на часах в углу экрана половина шестого утра. В следующий миг он видел порез рядом с правым соском. Точь в точь такой же, как и на ногах, как и на боку. Кровь имелась лишь вокруг раны, видимо, потому что эту ночь Марк провел на спине. При прикосновении боль имелась. В спокойном же состоянии Марк рану не чувствовал. Медленно и неторопливо он поднялся с постели, поставил ноутбук на стол и отправился в санузел. Точно робот механически сделал там все привычные действия. Пока брился, глаз не отрывал от пореза на груди. В голове беспрерывно звучали слова Виталия. Следствие пришло к выводу, что он страдал какой-то там формой психического отклонения и ежедневно наносил себе глубокие раны лезвием, предположительно опасной бритвой, так пять дней. По всему выходило, что ему осталась в этой квартире лишь одна ночь. Последняя ночь. Заканчивая бриться, Марк в полной мере осознал весь ужас словосочетания «последняя ночь». Меньше всего на свете он хотел, чтобы предстоящая ночь стала в его жизни последней отчетливо осознал, что поверил в мистику, просто потому, что ничем другим объяснить порезы на теле не мог, чтобы не придумывал. Жизнь она такая, всегда бьет по нашим самым стойким убеждениям. «Да проходите, проходите, не стесняйтесь!» — улыбнулась миловидная блондинка приблизительно одного с Марком возраста. «Я вас не съем!» «Не знаю, не знаю!» — попытался отшутиться Марк. В собственной квартире он себя чувствовал чужим. «Теперь понял». Почему совсем недавно Виталий стоял и не желал проходить внутрь, теперь он и сам при показе квартиры потенциальному покупателю опасался входить в эти квадратные метры. От них ощутимо веяло угрозой. Ему даже стало странно, что изначально это не почувствовал. Или я это себе придумываю!» — пронеслось в мыслях. Марк тронул себя за левую грудь, которая тут же отозвалась болью. Глубокие порезы, полученные в этой квартире, как оказалось, заживали долго. Не разуваясь, он заставил себя пройти внутрь. Блондинка прогулялась по небольшой квартирке. По ее лицу Марк видел, что ей все-все понравилось». Женщины вообще в первую очередь оценивают, насколько будущее жилье светлое, а эта квартира очень светлая, правда, со своими мрачными секретами. «Здесь не жили?» – спросила потенциальная покупательница. «Как-то все какое-то...» – не нашла она слов. Марк поразился ее проницательности – Впрочем, женщины обращают внимание на то, что мужчины пропускают мимо взгляда, и наоборот. Поэтому серьезные покупки и надо совершать парой. «Как мне сообщил предыдущий хозяин, они ее использовали как парковку денег», — сказал Марк. «Я тоже вначале решил так поступить, но деньги резко понадобились». Он себя некомфортно чувствовал от того, что не собирался рассказывать женщине правду. Однако фондовый рынок его хорошо научил тому, что правду говорить не надо. Точнее, самый минимум. До всего остального пусть покупатель докапывается сам. Это и создает волатильность, на которой можно отлично заработать». Блондинка еще прошлась по квартире, осматривая ее, и, видимо, решая, где и какая у нее будет стоять мебель. «Даже не верится, что такая отличная квартира продается чуть дешевле аналогичных», — наконец выдала она. «Да мне тоже не верят, что я делаю по три процента в день на рынке», — пожал плечами Марк, «однако я делаю». «На рынке?» — приподняла блондинка левую бровь. Марк моментально понял, что эта женщина далека от фондового мира настолько же сильно, насколько он от квантовой физики. Еще понял, что проговорился. Если бы она хоть немного умела считать, то поняла бы, что ему не нужно продавать квартиру, ибо денег достаточно». Он вообще прекратил их считать мерилом успеха. Для него существовал лишь фондовый рынок, который давно стал жизнью, и море эмоций, которые этот рынок ежедневно дарил. — Выходим на сделку? — спросил Марк. «Выходим — Выходим? — улыбнулась блондинка, даже не догадываясь, что ей очень скоро придется испытать. А потом и следующему покупателю, который купит эту отличную светлую квартиру, где все отлично с электрикой, сантехникой, документами, да и вообще со всем, со всем, кроме одного, о чем никто и никогда не спрашивает.